Дмитрий Вар. Пацан. Глава первая. Несмотря на глубокую ночь, висящая в темном небе полная луна, по своему обыкновению отсвечивала фиолетовым оттенком, отлично освещая раскинувшиеся, насколько хватало взгляда, горы. Полностью покрытые деревьями, они создавали эдакий живой ковер с узорами из различных цветов. Зеленые, красные, сиреневые – все краски хаотично смешивались из-за обильно разросшейся листвы растений. Выделяясь под светом давнего спутника Земли и бесчисленного числа звезд, местная природа все же не могла проявить себя в полной мере в текущее время суток. Впрочем, способных осознать окружающую красоту ценителей в данный момент тоже не наблюдалось. Гуляющий среди деревьев слабый ветер еле заметно шевелил ветви, и только время от времени грозные рыки и назойливый стрек от насекомых демонстрировали бурлящую среди разноцветных растений жизнь. Вот только бодрствующим животным явно было недоместного впечатляющего пейзажа. Ночь, вступившая в свои законные права, усыпляла одних и выводила на охоту других, заставляя заботиться в первую очередь о собственном выживании. Где-то за основными пиками массивных гор разместилось огромное плато. При первом взгляде могло показаться, что ранее здесь находилась очередная скала, но затем кто-то будто срезал вершину под корень, оставляя плоскую поверхность. Именно на ней расположился внушительный город, полностью заняв освободившееся пространство, но только этим он решил не ограничиваться. Буквально широкой змеей, сползая с плато, мегаполис достигал самого подножия раскинувшихся гор и упирался в неспешно текущую реку. Последняя, не сумев оказать достойного сопротивления строителям из-за своего кроткого нрава, оказалась преодолена в десятках мест, и поселение продлило свои границы еще дальше, устремляясь чуть ли не к самому горизонту. Сверкая яркими красками, значительная часть города буквально бурлила невероятной активностью и непрекращающимся движением. Пролетавший между высокими зданиями ветер постоянно подхватывал обрывки разговоров, вой частых сирен и отголоски ритмичной музыки, создавая эдакий шумовой фон внутри каменных джунглей. Последний — В купе с исходящим от города заревом искусственного света напрочь лишал жителей возможности насладиться действительно прекрасной атмосферой, под необъятным небом над головой и видом на поистине впечатляющий горный массив неподалеку. Впрочем, мелькнувший на одном из противоположных от мегаполиса склонов огонек внезапно выделил небольшую деревню, явно давно пережившую свои лучшие времена. Облупившаяся краска на не слишком чистых стенах с многочисленными трещинами, почерневшая древесина невысоких заборов, разделяющих участки, местами заросшие тропки от зданий. Скромное поселение неумолимо двигалось к плачевному концу, а разместившийся в полусотни километров постоянно разрастающийся город только ускорял процесс, ведущий к закономерному итогу. Но пока последний житель не покинул его, деревня упорно продолжала существовать, отчаянно противясь окружающей природе и тленному влиянию мегаполиса. Вот и сейчас в широком окне одного из потрепанных домов, выделяющегося разве что своими размерами, мелькнули небольшие отблески включенного освещения. Тройка маломощных ламп словно с трудом боролась с окружающим раком, тщетно сились его победить в дальних уголках комнаты. «Пацан, ты готов?» — сухой старческий голос слегка хрипел в помещении, обращаясь к небольшой фигуре десятилетнего ребенка, стоящего напротив. «Помни, когда я забирал тебя из интерната, мы с тобой договорились на определенные условия. Кровь и обучение взамен на воплощение моей мести. Сейчас я в последний раз спрашиваю тебя, готов ли ты следовать этому соглашению до самого конца». «Да, ты все еще мал, но тем не менее я не хочу заставлять тебя или навязывать это решение. С другой стороны, после того, как я начну вкладывать в тебя усилия, единственной возможностью избежать выполнения этой задачи является твоя смерть. Никаких будущих я передумал, я не справлюсь и других нелепых оправданий. Думай!» Присевшая на пол фигура высокого старика неподвижно застыла прямо в центре пустой комнаты. Испещренная мелкими шрамами и многочисленными морщинами лицо с впалами, гладко выбритыми щеками, выглядело максимально серьезно, словно от полученного ответа зависело буквально существование всего мира. Впрочем, для этого успевшего прожить долгую жизнь человека в данный конкретный момент времени окружающая действительность – действительно покрылась целой сетью трещин, грозясь рухнуть в любое мгновение. Потерянные в ходе подлого предательства близкие заставляли жаждать кровавой расправы над истинными виновниками произошедшей трагедии. Причем не над рядовыми исполнителями, которых, вероятно, уже успели зачистить. Нет. Именно ответственные за организацию подлога доказательств обязаны были умереть наиболее болезненным способом. Не просто помучившись, а в полной мере ощутив каждую нотку испытываемой им боли, увеличенной в стократном размере. Несмотря на прямое кровное родство с главой, его позиция в клане для публики всегда казалась малозначимой, и чудаковатый старик демонстративно игнорировался всеми, включая даже высший круг членов клана. Собственно, последнее ошибочное суждение спасло ему жизнь, сместив его в списке целей практически в самый конец. Почтенный возраст, принесший с собой ожидаемую слабость, заставлял отложить бессмысленную попытку собственноручно отомстить. Окончательно потерянное после предательства влияние значительная часть ресурсов провоцировали искать альтернативные варианты. В итоге, не в силах воплотить желаемое самостоятельно, он решил взамен выковать полноценное оружие возмездия. Да, придется подождать, но терпение всегда являлось его сильной стороной. Судя по всему, старик хотел уйти так, чтобы громко захлопнутая дверь раздавила до кровавых брызг проклятых предателей. Итак, ты готов? Выцветшие глаза сурово упирались на смотрящего в ответ ребенка. Прямой взгляд зеленый глаз пацана, несмотря на возраст, казался на удивление спокойным. Причем старик улавливал происходящие в голове своего потенциального ученика активные размышления, демонстрирующий удивительно вдумчивый подход к этому вопросу. На миг вместо ребенка возник образ улыбающегося третьего внука, самого младшего из всех. Тот так и не успел приступить к тренировкам в силу своего малого возраста. Спустя мгновение старик поспешно выкинул эти воспоминания с головы, не желая снова переживать болезненные ощущения утраты. «Нет, стоящий перед ним мальчик станет именно оружием и ничем более». Взамен он постарается вложить все, что знает сам, а после свершения мести ребенок станет свободным. По-настоящему честная сделка в условиях этого эгоистичного мира. «Да», — еле слышно прошептали рядом, но затем голос окреп и твердо повторил. «Да, я готов». Звучавший по-детски высоко, он внезапно отдавал наличием некоего стержня внутри. Возможно, именно это неуловимое ощущение заставило старика выбрать этого ребенка, стоящего немного в стороне от остальных. По словам сотрудников, попавший в учреждение почти год назад, пацан сохранил резкое неприятие текущей ситуации и нежелание прогибаться под систему. А, возможно, роль сыграла ограничения в ресурсах и требованиях для кандидата, сужающий реальный выбор до минимума. «Отлично, тогда садись». Старик указал на место рядом. «Не будем откладывать и начнем прямо сейчас. Для начала закрой глаза и внимательно слушай. Уверен, что части зазвученного ты уже знаешь, но мне откровенно плевать. Пробелы в базовых знаниях абсолютно недопустимы. Все, что ты услышишь от меня, может быть спрошено в любой момент. Не ответишь — накажу. Не сможешь выполнить поставленную задачу — накажу». «Детальный распорядок спланирую позже, а пока просто терпи», — жестко закончил он, кладя ладонь на глаза ребенка. — Это качество пригодится тебе еще не раз. Резко вспыхнувший свет залил все помещения и из-за своей яркости мгновенно ослепляя обоих. Ворвавшаяся внутрь тела боль заставила ребенка вскрикнуть и попытаться отшатнуться, но старческая рука уже жестко держала его на месте, пока вторая продолжала вливать энергию прямо в глаза. При этом хриплый голос начал размеренно вещать. 40 лет назад разбившийся межмировой корабль странников практически уничтожил жизнь на нашей планете, принеся с собой чужеродное вещество, заполнившее нашу атмосферу. Эфир, как его позже назвали, даровал людям новые возможности, заставив стремительно эволюционировать. В ходе такого экстренного развития под внешними факторами более 95% населения Земли вымерло, не сумев адаптироваться. Множество видов животных и растений полностью исчезло, но некоторая часть выжила, изменившись под новой реалией. Старик монотонно продолжал рассказывать, абсолютно не реагируя на уже не крики боли своего нового ученика. Наиболее важный аспект в изменениях из-за появления эфира – возникновение неизвестной энергии, выделяемой этим веществом. Со временем люди научились накапливать эту энергию в теле, формируя невидимую ауру. Последнее позволило получить настоящие сверхъестественные способности – Некоторые начали называть ее магией, а энергию по аналогии – маной. Вплавив внутрь ауры специальные цепочки знаков, или в более правильном понятии – письмена, носитель открывал доступ к различным возможностям, включая полноценное использование разнообразных эффектов, нарушающих законы физики. Или, точнее, те законы, которые мы сумели изучить к этому моменту творить такие фантастические заклинания на основе законченных внедренных форм, включающих целые системы знаков. Развиваясь физически и ментально, человек мог в процессе уплотнять ауру, создавая новые слои на ней. Последнее предоставляло больше энергии попутно усиливало все ранее вплавленные формы. Так что упрощенно, чем больше слоев, тем сильнее и обширнее возможности носителя. Хотя тут стоит заметить, что важно учитывать, какие именно формы нанесены и как ими умеют пользоваться. Как много совместимых, взаимно усиливающих эффект. Иные пытаются браться за все подряд. Так, стоп, это уже позже. Пока тебе стоит знать, что наиболее важен момент выбора первой формы, которая дает основу будущего развития, служа упрощенной эдаким фундаментом. Здесь тебе повезло. «Моя клановая техника развития совмещает в себе не только физическое укрепление тела и специальную форму, но и другое интересное свойство. Правда, именно на глазах я пока не тестировал, но эффект должен...» Наконец, заметив, что ребенок к этому моменту успел потерять сознание, старик резко замолчал. Закончив внедрение первых знаков, он аккуратно подхватил небольшое тело и отнес его в подготовленную спальню. Уже закрывая дверь, старик еще раз мысленно оценил собственный план и, будто уговаривая себя, негромко произнес твердым голосом. «Я выкую в тебя отличное орудие мести за кровь моей семьи. Без поблажек, без снисхождений, только живое оружие. Хотя оружие не должно быть тупым дуболомом, иначе оно просто не сумеет ничего достичь. Придется дополнительно заняться базовым образованием». Нужно все детально продумать, чтобы клинок не сломался в первой же битве. «Шевелись, доходяга! Почему так медленно?» Раздраженный голос старика, сидевшего на огромном пеньке, хрипло разносился по округе. Изначально криво срубленный и укороченный ствол дерева в итоге оказался чуть ли не отполирован пятой точкой учителя, пока тот контролировал тренировки своего подопечного. Ребенок, окрепший за последний год, только немного вытянулся вверх, не дотягивая даже до груди высокого старика. Прямо сейчас его ученик с трудом бежал вверх по склону, удерживая в руках кусок бревна. Прижимая его как можно сильнее к телу, он прикладывал большие усилия, чтобы не выронить неудобный груз, зная, что это не поможет. Старик не только заставит подобрать его вновь, но еще и дополнительно накажет. Ребенок уже на собственном опыте понял, что проще делать все сразу, поэтому, стиснув зубы, и упрямо продолжал двигаться только на силе воли. Кое-как, добравшись до финиша, мальчик буквально рухнул на землю, тяжело дыша. Напрочь сбитое дыхание и застилавший глаза пот вызывали откровенное желание просто лежать и ничего не делать. Вот только учитель его так просто не оставит. Буквально пересиливая себя, ребенок поднялся на ноги, поднимая взгляд на продолжавшего сидеть старика, периодично хлебавшего из фляги. Рот мгновенно пересох сильнее, хотя секунду назад казалось, что дальше просто некуда. Острая жажда заставила сглотнуть отсутствующую слюну, но ученик продолжал молчать, не решаясь просить передышки у строгого наставника. «Хочешь пить? Как же ты собираешься выполнять будущую задачу?» если сейчас с трудом справляешься с легкими неудобствами. Думаешь, тебе враг даст возможность удовлетворить жажду в пылу сражения?» Заметив жадный взгляд на флягу, старик демонстративно отхлебнул еще, после чего продолжил. «Правильно, что не просишь. Помни, что базовая подготовка невероятно важна, а все физические усиления являются именно усилением имеющихся возможностей тела. Чем сильнее ты станешь в начале своего пути, тем больше ты получишь после. И воля играет не менее важную роль в этом деле. Хорошо. Тридцать полных отжиманий и пойдешь на последний круг. Немного помедлив, он добавил, будто делая одолжение. Груз в этот раз можешь не брать. Не забывай про накачку энергии. — Спасибо, учитель, — торопливо произнес ребенок, начав дыхательное упражнение. Концентрация на восполнение энергии в ауре все еще требовала определенных усилий, но уже не таких, как в начале. Самые первые попытки отнимали все внимание, заставляя входить чуть ли не в транс, но сейчас он уже мог одновременно выполнять несложные действия. Со временем, как обещал старик, процесс набора энергии не будет требовать никаких усилий, но до этого момента нужно было еще дожить. Сделав пару демонстративных вдохов-выдохов, Ребенок начал нарочито медленно опускаться на землю, принимая упор лежа. Максимально затягивая время, он пытался немного восстановить свои силы перед новым этапом мучительной тренировки, которым он постоянно подвергался. Ведь только через постоянное опустошение и накопление появлялась возможность сформировать новый слой ауры, из-за чего учитель просто нещадно гонял своего подопечного. Порой даже слишком сильно, выматывая до полного изнеможения. Попытка выиграть небольшую передышку вызвала у старика усмешку и новую реплику. «Шевелись, иначе я тут совсем сгорю на солнце. Да, пока отжимаешься, поведай мне, сколько слоев ауры должно быть у члена клана, чтобы его наличие влияло на позицию представителя клана в Совете. Сколько советников в Антаро? Семь в третьей степени. Название государств, которые граничат с нашим Антаро. Третий закон Каберта. Кратчевый голос не оставлял шансов быть проигнорированным. Хмуро бросив взгляд на придирчивого старика, мальчик начал отвечать, пытаясь подгадать дыхание. От 11 слоев для минимального вклада на голос советника. Количество последних зависит от количества кланов. На данный момент их 34. 7 в третьей степени — 343. Нашими соседями являются всего две страны, которые называются Генералитет Талоса и Республика Фран. Пыхтевший ребенок выдавливал слова с небольшими паузами. «Вкратце строй этих стран, включая Антару!» Внезапно последовал новый вопрос от наставника, когда ученик закончил упражнение. У нас нечто похожее на аристократию, где избранные по силе члены клана выбирают своего представителя, отдавая ему свои голоса. Учитывается не только количество сильных пользователей ауры, но также их индивидуальная мощь, в сумме обеспечивающая щедки реальный вес советников в совете. Последний путем голосования определяет общие для страны решения, но имеет гораздо меньшее влияние на подотчетные кланам территорий. Генералитет Талоса, по сути, похож на стратократию. Армии и чиновники являются единым целым. Главнокомандующий, он же глава государства, выбирается из высших армейских чинов по старшинству. Военная палата, аналог нашего совета кланов, включает в себя только генералов и ни одного гражданского лица. Республика Фран скорее походит на олигархию. Члены парламента – поголовно владельцы крупных корпораций, контролирующие практически всю экономику государства и совокупно управляющие всем. «Ну что, я побежал?» – поспешно произнес ребенок, намереваясь без промедления рвануть на новый круг и, наконец, закончить сегодняшнюю тренировку. «Об и без подробностей, но за ответ сойдет», – удовлетворенно кивнул старик, но после небольшой паузы продолжил. «Только почему я не услышал третий закон Коберта? Может, слишком сильно постарел, или, может, кто-то пытается просто увильнуть от ответа?» Выцветшие глаза упрямо буравили мальчика, практически обездвижив его на месте в растерянности. «Я ведь отвечал недавно на него. Зачем повторяться?» Хмурый взгляд учителя заставил поежиться, после чего ребенок признался. «Я забыл. Но ведь мы это уже проходили, я уловил основную суть. Зачем мне?» Скинулся он, пытаясь избежать наказания. «Ты учишься не для того, чтобы сдать мне», — жестко прервал поток слов старик, мгновенно повышая голос. «А для себя. Возьмешь с собой на последний круг, как напоминание», — небрежно кивнул он на валяющийся на земле кусок бревна. «Вечером прочтешь весь учебник по физике вновь. Ты не должен выглядеть тупым при общении с другими. Вперед!» — громко рявкнул наставник, заставив пацана буквально сорваться с места. Мигом подхватив неудобный груз, ребенок начал очередной длинный круг по неровной местности. Восстановленная непродолжительным отдыхом энергия Ваури уменьшила усталость и дала новые силы, но ученик сомневался, что его хватит на всю дистанцию. Сжав зубы, он продолжил втягивать разлитую в воздухе энергию, попутно пытаясь не сбиться с шага. Хм, при общении с другими. «С такими темпами этот балбес вообще не научится взаимодействовать с другими людьми, если будет только тренироваться», — задумчиво протянул старик, провожая спину своего единственного ученика. «Возможно, его стоит отправлять к остальным детям, когда те приезжают с семьями на природу. Или заставить помогать местным жителям, так тоже добавить сообщение. Нужно будет обдумать получше этот момент. Если оружие вырастет острым и крепким, но при этом слишком наивным, то им сразу же сможет воспользоваться кто-то другой. Нет, необходимо точно что-то придумать. Крепче прижми приклад к винтовке, прицелься, задержи дыхание, после чего мягко нажимай на спуск. Не бойся отдачи, ты с легкостью удержишь ее. Все как на тренировках, — негромко объяснял наставник, лежавшему в метре от него ребенку. Прямо сейчас оба учитель и ученик прятались среди разноцветной листвы развесистых кустов, выслеживая оленя. Найдя нужные следы еще несколько дней назад, они успели подготовить полноценную обзорную точку на небольшом скалистом возвышении заросшим растениями. Представшая перед глазами расщельно в лесном массиве создавала отличную позицию для стрельбы, открывая вид на несколько маршрутов различных животных, идущих к расположенному неподалеку роднику. Вот только, как назло, именно требуемого стариком оленя не наблюдалось, отчего им приходилось бесцельно ждать. По крайней мере, так думал ребенок, мысленно ругая упрямого старика, заставляющего его заниматься бесполезным занятием. «Знаю, учитель, слышал это много раз», — с трудом сдерживая раздражение, ответил мальчик. «И услышишь еще столько же, если не больше». Во-первых, пока я не увижу демонстрацию навыков в реальных условиях, а не на подготовленном полигоне. Во-вторых, когда научишься терпению. Причем под последним я подразумеваю не только ожидание цели, но и отсутствие эмоций при моем многократном повторении. Тебе, возможно, придется общаться с разными людьми, и часть из них тебя может не просто раздражать, а даже по-настоящему выводить из себя, но ты обязан не проявлять этих эмоций. Вновь включил привычный режим обучения старик, стараясь буквально каждую секунду доносить ценную, по его мнению, информацию. Хорошо, что в этот раз не завел привычную пластинку про свершение мести. Ребенок, хотя скорее уже подросток, только вздохнул про себя, смиряясь с участью снова слушать одно и то же. Наставник действительно полноценно обучал его уже чуть более двух лет, подчас не давая никакого отдыха. Даже якобы свободное время часто сопровождалось дополнительными заданиями, которые он обязан был выполнить в указанный срок. Впрочем, за этот промежуток времени мальчик успел привыкнуть к текущим условиям, попутно практически отвыкнув от собственного имени. Вначале в интернате его называли по номеру из-за его строптивости, затем учитель, будто целенаправленно игнорируя этот момент, обзывал, как ему вздумается. «Пацан, ты почему меня не слушаешь?» Тихий окрик сопровождался резким подзатыльником, заставившим подростка впечататься лицом в землю. Несмотря на почтенный возраст, старик до сих пор мог проявить приличную силу. Особенно это касалось спаррингов, в которых он вообще никогда не сдерживался. Только благодаря полезному воздействию ауры на организм подросток не ходил постоянно украшенный многочисленными синяками, гематомами и ссадинами. «Прошу прощения, учитель», — выплевывая землю, еле слышно произнес ученик, поднимая голову. Немного посомневавшись, он поспешно задал давно мучащий вопрос. Эмма рассказывала, что в городе есть такие люди, как «вегатерианцы», — буквально по слогам проговорил мальчик. «Они вообще не едят мясо животных. Странные какие-то, как мне кажется. Но, может, есть какое-то объяснение, нам не нужно убивать оленя? Может, займемся поиском более опасных, мутировавших животных?» предпринял попытку отвертеться от текущего задания пацан. Общение с приезжими детьми заставляло чувствовать себя неким дикарем, оторванным от общества. Ни школы с кучей возможностей для знакомств, ни разнообразных клубов по интересам, развлекательных комплексов и других радостей жизни. Порой мальчик ощущал себя напрочь обделенным. С другой стороны, он полностью отдавал себе отчет о высокой эффективности системы обучения учителя, сосредоточившего огромные усилия на единственном ученике. Из-за изматывающей подготовки скорость развития его ауры явно опережала подавляющее большинство людей, но такая исключительная сосредоточенность на этом процессе мало радовала подростка. «Вегетарианцы!» — поправил его старик. «А ты мясо есть и не будешь. Мы отдадим оленью тушу приезжим. Считай, что выполняем внешний заказ, как настоящие наемники» что до действительно грозных мутировавших животных. Просто радуйся, что их давно зачистили в районе обжитых территорий, и они крайне редко забредают сюда Лучше вместо того, чтобы болтать без дела, поведай мне про свое оружие. И еще раз. Скрывая легкую улыбку, добавил учитель, продолжая внимательно отслеживать любое движение в листве. Новая задача заставила подростка еле заметно поморщиться. Старик упорно старался использовать каждую возможность для проведения урока, проверки знаний или очередного практического теста навыков. Даже когда в доме появился компьютер с доступом в глобальную сеть, для пацана это вылилось в более сложные задания по поиску требуемой информации. На основе найденных фотографий зданий прогнозировать вероятную планировку помещений, чтобы разработать план проникновения. Изучать детальную биографию людей, используя открытые источники, и продумывать методы влияния и уязвимой точки. Выявлять теневые схемы финансирования различных компаний, выполняющих требуемые специфичные и нелегальные пожелания кланов. Каждую такую задачу подросток воспринимал как некую игру, заставляющую искать нестандартные подходы к своему решению. Старик частенько удивлял его необычными методами, показывая сразу несколько вариантов получения нужной информации, когда сам ученик окончательно попадал в тупик. Но это постоянное желание поучать и проверять порой реально раздражало ученика. Вот только вариантов избежать этого просто не существовало. Оставалось только смириться. Самозарядный охотничий карабин «Питон-10М» имеет нарезной ствол и стандартную обойму на 10 патронов калибра 7,62 мм, длина гильзы – 51 Слегка сумбурно начал вспоминать подробные характеристики подросток. Прицельная дальность – 1000 метров. Масса в снаряженном состоянии – порядка 5 кг, длина карабина – 1150 мм. Полностью двусторонний имеет возможность установки дульного тормоза-компенсатора отдачи различных производителей. Чтобы пробить защитную ауру оленя, поражающей мощи достаточно. Неуклюже закончил пацан, вспоминая только отдельные куски рекламной брошюры. «Верно, но это если ты, наконец, соизволишь заметить свою цель». «За последний день ты в третий раз упускаешь выпавшую возможность откровенно глядя по сторонам на меня или вообще куда угодно, но не в указанный мной сектор», — скептически заметил старик, разворачиваясь на спину и закладывая руки за голову. скинувшийся подросток тщетно пытался нашарить среди листвы какое-либо движение, но тщетно. Нужное животное явно уже успело скрыться, а бурчащий от голода живот, напротив, начал подавать более активные признаки жизни. Уткнувшись от разочарования в землю, мальчик глухо застонал от бессилия, но возмущаться не стал. Сам виноват. Уставший разум внезапно выдал идею о том, что старик каждый раз задавал какой-либо вопрос именно в моменты появления оленя, заставляя подростка концентрироваться на ответе, а не на окружающей обстановке. Вспыхнувшее возмущение оказалось мгновенно подавлено новой задумкой. Ведь этот момент может служить хорошим индикатором появления животного — А значит, можно будет просто дождаться нового вопроса и только тогда заняться детальным поиском». Хитро улыбнувшись, пацан вновь продолжил изображать вид сосредоточенного наблюдателя, наконец определив, как легко и просто выполнить задание. Впрочем, учитель, сходу отследив реакцию своего подопечного, только беспечно закрыл глаза, мысленно смеясь над излишне наивным учеником. В итоге злополучный выстрел произошел только спустя полтора дня, мгновенно распугав многочисленных животных и эхом отозвавшись среди горного массива. В конец замученный, изрядно голодавший подросток к этому моменту уже действовал на автомате, практически не задумываясь о происходящем. Ему искренне хотелось все закончить, что напрочь выбил из его головы скрываемые переживания о будущем убийстве живого существа. Нажимая на спуск, он перед глазами видел скорее маячившую в фантазиях еду – чем массивную фигуру оленя с развесистыми рогами, между которыми клубилась еле заметная дымка. Небольшой костный нарост уходил от черепа до середины туловища, выделяясь редкими короткими шипами. Измененная челюсть была слегка выдвинута вперед, щеголяя дополнительными клыками для самозащиты. Физическое усиление почти тонного зверя превращало его в грозную машину, на открытой местности представляющую угрозу даже для тренированного бойца. Мощное животное, обладающее тремя слоями ауры, находилось на совершенно другом уровне, чем его предки. Но силы в купе с правильно подобранным патроном против аурной защиты меняли исход кардинально. Тяжелая пуля, практически мгновенно преодолев разделяющие стрелка и цель расстояния, врубилась в голову оленя на полпальца ниже глаза, оставляя аккуратное отверстие. Вырвавшийся фонтан крови позади тела окрасил листья в красный, а подкосившиеся ноги зверя оказались не в силах удерживать тушу. Момент падения животного сопроводился с криком откинувшегося от оптического прицела подростка, успевшего подробно рассмотреть итог своего выстрела. Накатившие слабости и тошнота заставили судорожно сглатывать, пытаясь удержать содержимое пустого желудка внутри. Суетившийся рядом старик уже обеспокоенно тараторил, старательно успокаивая ученика и, возможно, даже себя. Несмотря на прогнозирование -то реакцию подростка, столкнувшись с ней в реальности, он оказался растерян не меньше ученика. Пацан, все хорошо, ничего страшного не произошло. Это нормально, просто обыкновенная охота. Дальше будет легче, главное, не плачь. Небольшая площадка позади потрепанного особняка была огорожена растительной стеной с трех сторон, создавая некоторую иллюзию защищенности. Разноцветная листва плотно закрывала заднюю территорию дома от любопытных взглядов, если бы такие, в принципе, имелись в округе. Но отдаленная деревня в последние годы неуклонно теряла своих жителей по причине их возраста или нежелания тратить время в такой глуши. Хотя утоптанная и заставленная различными снарядами площадка явно не подчинялась плачевной тенденции. При более детальном взгляде можно было заметить больше подтверждений этому. Практически у самого здания разместились грубо сколоченные из дерева турник и брусья, словно целенаправленно сделанные неудобными. Тем не менее, видимые следы, отполированные от постоянного использования поверхности, четко демонстрировали, что он даже в таком исполнении не простаивал без дела. Судя по многочисленным отмеченным на Земле, в список востребованного оборудования дополнительно входили каменные шары различного размера, уже только своим видом дающие представление о своей тяжести и сложная конструкция из дерева, сильно напоминающая такую полосу препятствий. Отдельно выделялись несколько широченных стволов, щеголявшие заметными трещинами и вмятинами, будто их частенько применяли как импровизированную боксерскую грушу. В данный момент похожее бревно оказалось вертикально установлено прямо в центре вытоптанной площадки. Застывшая напротив будущей мишени крепкая фигура подростка с задачным видом оглянулась на разместившегося в кресле учителя. Сидевший в тени здания старик неспешно читал очередную книгу, периодически поглядывая поверх очков на своего ученика. — Чего застыл, пацан? Активируй форму! — окликнул своего подопечного он, недовольным взглядом отмечая нерешительность. — Может, лучше попробовать, когда я смогу сформировать четвертый слой ауры, учитель? С надеждой протянул подросток. В прошлый раз из-за яркости формы я вообще ничего не видел в течение недели. Очень сильно не хочется повторения, прямо вот совсем. «Тебе необходимо освоить внедренную форму. Ты же знаешь, что, несмотря на неудобство при освоении и редкость, глаза потенциально являются более удобным целеуказанием для воплощения формы во время боя. Конечности могут быть заняты другим оружием, но не глаза». Вновь начал повторять очевидные истины старик. Только в этот раз подросток даже мысленно не перебивал. Любая отсрочка играла ему на руку, сдвигая нежелаемое действие на потом. «Понимаю, но свечение слишком яркое, я просто слепну из-за него. Почему нельзя было внедрить мне что-то другое? Какой-нибудь огненный шар или плеть молнии, не знаю. Ведь много разнообразных боевых форм». Продолжил тянуть время ученик, но, натолкнувшись на внимательный взгляд учителя, поспешно произнес. — Это риторический вопрос. Я прекрасно осознаю недостатки таких стандартных форм и их ограниченность применений. Но ведь у меня более чем достаточно площади ваури для сразу нескольких, чтобы создать эффективную связку. — Единственное внедренное только ослепляет меня, — возмутился подросток. — Как я могу освоить что-то, если она просто не работает? — Многочисленными попытками, — невозмутимо откликнулся наставник. — По-другому никак. Формы. Это навсегда. Любая неправильно внедренная форма останется мертвым грузом. Любая бесполезная невостребованной. Учитывая, что каждая из них скорее выглядит как конкретные практически неизменяемые заклинания, наиболее оптимальный подбор форм действительно крайне важен, но умение их применять все же важнее. Во-вторых, мне основные недостатки форм, не меняя выражение лица, потребовал старик. Но учитель. Наткнувшись на требовательный взгляд, подросток нехотя начал. Статичность после внедрения. Формы предусматривают вполне конкретные действия в пределах их возможностей. Например, базовый призыв огненного шара определенного размера и формы. Дополнительное вливание энергии может только увеличить ее мощность, но не даст превратить его в стрелу или что-то другое. Не изменит скорость полета, не увеличит скорость призыва, только мощность. Формы после внедрения походят скорее на фиксированные заклинания, чем на врожденные способности. «Хорошо. Дальше», — коротко кивнул наставник, махнув рукой продолжать. Далее задержка в применении. Невозможно призывать одновременно две формы, одинаковые они или разные, только поочередно, с определенными промежутками. Энергии в ауре требуется время, чтобы вновь напитать внедренные узоры. Но с увеличением слоев эта задержка значительно уменьшается. Прогресс нелинейный, и чем выше уровень, тем ощутимее разница в скорости применения. С другой стороны, чем больше энергии было вложено в форму, тем дольше восстановление узоров. Носитель должен балансировать между частотой и мощностью. «Отлично! Еще!» — снова кивнул старик. Комплексность. Более сложная вязь узоров формы предоставляет больше различных способов влиять на итоговый эффект применения. Например, правильно подобранный узор для огненного шара может предоставить возможность гораздо сильнее менять его, разделяя на части, превращая в диски или добавляя взрывной эффект. Но взамен это потребует не только значительной площади ауры, но даже и больше энергии для использования. Часто особые клановой техники занимают всю ауру, не оставляя места для чего-то другого. Отдельно стоит отметить лишнюю самоуверенность в силах из-за наличия хорошей боевой формы. Источник энергии для форм физического усиления и защиты един, поэтому чрезмерное пользование мощных техник может привести к фатальному ослаблению часто обычное огнестрельное оружие оказывается эффективнее из за своей надежности несколько заучено рассказывал подросток старательно вытягивая из памяти целой лекции именно Применение формы, стрельба, рукопашный бой, использование холодного оружия, метание и многое другое являются по своей сути лишь инструментами, которые ты можешь применить в зависимости от ситуации и возможной эффективности. Некоторые кланы слишком сильно полагаются на свои внедренные формы, легкомысленно откидывая другие способы победы над противником. Ты же должен освоить все, одновременно не полагаясь ни на что. Форма не является исключением поэтому продолжай тренироваться, ведь после выполнения нашего уговора ты сможешь заняться чем угодно, и тогда свободное место однозначно пригодится. «У меня нет ни малейшего представления, чем именно я хочу заниматься, да я даже не знаю, кем является моя цель», — снова эмоционально воскликнул подросток. «Всему свое время. Ты не должен сгорать от ненависти во время выполнения этого задания». Иначе затуманенный эмоциями разум только спровоцирует тебя на необдуманные поступки. Как только я пойму, что ты готов, я укажу тебе цель, и ты, наконец, свершишь долгожданное правосудие, — спокойно продолжил старик, глядя на сцепившего зубы ученика. — Потом освоишь, потом узнаешь, потом что-то сделаешь, все потом, — продолжал заводиться подросток, уставший от постоянных наставлений. — Я хочу сейчас, хочу понимать, что у меня что-то действительно получается что я не бесполезен и от меня не избавятся, как от ненужного хлама». Перед глазами вновь всплыло злополучное здание интерната, в которое его отправили дальние родственники. После автомобильной аварии, приведшей к падению автобуса с находящимися внутри родителями с высокого обрыва, они забрали к себе сироту. Но буквально через год, попав в тяжелое финансовое положение, мальчика быстро отправили в государственное учреждение, а все связи оборвали в одностороннем порядке. Если бы не старик, пацана, вероятно, ждала бы судьба пушечного мяса кланов, членство в преступных группировках или полуголодное проживание в трущобах, а то и на улице. Я пытался даже самостоятельно найти погибший клан или его ветвь, в котором бы спасся только один член. Пытался найти потенциальных виновных, но ничего не получалось. Кланы до сих пор частенько устраивают друг другу кровавые разборки, а информацию от общественности тщательно скрывают, торопливо продолжил подросток. Сверкающие от влаги глаза с трудом удерживали поток рвущихся наружу слез. Мальчик, не плакавший с момента смерти родителей, внезапно для себя оказался не в силах совладать с эмоциями. Замерзший на месте он дрожал, но упорно повторял «Я хочу быть полезным». Стремительно сорвавшийся с места старик через секунду уже обнимал 13-летнего подростка, пытаясь успокоить. Когда всхлипы остановились, Учитель медленно отстранил его, после чего клятвенно пообещал. «Когда ты достигнешь пятого слоя и, наконец, сформируешь защитную ауру, я обещаю, что расскажу тебе. Но до этого момента продолжишь беспрекословно тренироваться, в том числе в использовании формы. Я ранее упоминал, что многие клановые техники имеют важные секреты, но без конкретики. Сама встроенная форма является только малой частью всего». Где и когда размещать письмена, как развиваться и с чем возможны конфликты, все это необходимо учитывать в процессе, чтобы форма вышла на пик своих возможностей. Так вот, если не внедрять ничего другого до пятого уровня, то при повторном впечатывании в ауре той же формы, в том же месте, последнее заставит слои спрессоваться воедино в новый первый слой. То есть вместо пяти слоев у меня будет всего один, но такой же мощный. — с удивлением спросил подросток. Заплаканное лицо и покрасневшие глаза никуда не исчезли, но короткий момент истерики прошел. Вспыхнувший интерес к тайнам кланов мгновенно переключил внимание ученика на прозвучавшую информацию. Но ведь слои уменьшают расход энергии при выполнении формы. В чем смысл усиления, если потери станут больше, или я ошибаюсь? — Действительно ошибаешься. Слой окажется мощнее всего в пределах от 10 до 30%. Прирост индивидуален в зависимости от множества факторов, понять которые до сих пор не удалось. К тому же слой будет действительно первым и единственным, — с улыбкой ответил старик, радуясь, что сумел успокоить своего воспитанника. Первым, словно заставляя двигаться шестеренки в разуме, мелкий начал рассуждать то есть каждые последующие пять слоев можно будет объединить в один усиленный вариант. Но ведь тогда придется постоянно повторно проходить накопление слоев? Да. Сразу после объединения ты действительно потеряешь большую часть запаса наработанной энергии, но взамен сможешь укрепить собственную базу. С другой стороны, пройденный раз путь при повторном преодолении окажется гораздо проще – А, значит, ты сумеешь достаточно быстро восстановить прежние силы. Физически тело уже будет готово, а накопление энергии из эфира потребует только времени и минимум усилий, ибо внутренние каналы уже проходили через процесс развития. Словно уже открытый канал заново наполнить водой, без необходимости вновь проводить земляные работы. — Конечно, открытие новых слоев потребует обычных усилий, — пояснил старик. Из-за этого у меня внедрена только одна форма-учитель», — окончательно осознал подросток. «Именно», — повторно подтвердил тот, — «форма, будто невидимые нити, связывает слои ауры воедино. Чем больше различных форм и чем более комплексны они в своих возможностях, тем сложнее состыковать слои в один из-за вероятных просветов и несовпадений». Поэтому в идеале для процесса объединения форма должна быть всего одна, при этом довольно простая. Это одна из причин, почему ты используешь данную форму, которую я собственноручно упростил из моей клановой. Единственная функция в виде выплескивания направленной энергии без каких-либо излишеств. Но именно из-за этой ограниченности ты дополнительно получаешь невероятное соотношение мощи к энергии. Ведь, как знаешь, некоторые формы, например, для полета или для полноценного управления огнем, слишком затратные. К тому же они займут огромную часть ауры, оставляя минимум для других, а подчас вообще ничего. Закончив пояснение, он сразу же уловил во взгляде ученика новые новой мысли. «Только не подумай, что ты единственный такой. Как минимум полтора десятка сильнейших кланов обладает схожими техниками объединения». Замечу, именно кланов, а не людей. Конечно, распространение данной информации крайне ограничено, но она не уникальна. Впрочем, даже из тех, кто знает про эту методику, часть, вполне вероятно, использует ее только в начале. Не все готовы заново формировать слои каждый раз после объединения. Не все готовы ограничиваться только одним заклинанием на долгий период развития, причем крайне простым. «Как ты знаешь, существуют чисто клановые техники, которые являются практически обязательными для использования, но они слишком объемны и сложны для процесса объединения. Да и просто далеко не все готовы столько тренироваться, некоторым достаточно уровня эксперта для того, чтобы просто иметь вес в клане. Более ничего. Люди совершенно разные», — развел руками наставник, повторяя известные по многочисленным лекциям слова подростку. Вот только для последнего, в этот раз они внезапно прилично углубили понимание мира, окончательно разъяснив давние вопросы без ответа. Что произойдет, если объединить пятью сильных слоев в один? После напряженного не вновь подал голос подросток. Ведь так можно прессовать слои достаточно долго и стать самым сильным, воодушевленно заявил он. Не забывай, что мощность слоев в ауре крайне индивидуальна прямо как с физическим развитием и спортом. Кто-то может тренироваться десятилетиями, но максимум сумеет выйти только на уровень хорошего на любителя. Другие, изначально даренные генетически, за пару-тройку лет окажутся в лиге профессионалов. Несмотря на важность и действительно главенствующую роль упорства и постоянных усилий в собственном развитии, далеко не все зависит только от этого. Природные способности играют не менее важную роль. На итоговый результат может влиять невероятно много факторов, некоторые из которых могут перечеркнуть все труды. Поэтому желание стать самым сильным только за счет этого факта звучит слегка наивно, — вновь улыбнулся старик. Что до объединения усиленных слоев, то я не знаю. Между кланами такое не обсуждается, а в моем никто так и не решился проверить на себе. Но, видя потухший взгляд подростка, учитель поднял палец вверх. Именно поэтому я попробовал внедрить форму тебе в глаза. По моим расчетам, это потенциально позволило уменьшить количество узоров внутри нее, практически сделав ее самой простой из всех возможных. Вот только нужно ли тебе это? Такая дорога потребует невероятного количества времени. Прямо сейчас ты не можешь справиться даже с использованием единственной формы, при том, что в таком возрасте достиг третьего слоя, но уже заглядываешься на вершины развития. Скептически заметил старик стараясь не делиться с учеником тем фактом, что побочные явления также вызваны упрощением формы. Никакой защиты для собственного пользователя в ней предусмотрено не было. «Ничего не заглядываюсь, я достигну», — мгновенно среагировал подросток, после чего, не задумываясь, резко развернулся в сторону, продолжавший простаивать без дела мишени. Ранее зеленые глаза мгновенно покрылись синим цветом с золотистыми вкраплениями, словно освещаясь изнутри двумя мощными прожекторами. Фонтан света начал выливаться прямо из глазниц, после чего пучок начал стремительно сужаться, пытаясь сконцентрироваться в одной единственной точке. Поверхность деревянного бревна начала чернеть от воздействия температуры и даже слегка дымиться. Но прежде чем луч света сумел полностью сфокусироваться, яркая вспышка озарила площадку. С болезненным скриком ребенок упал, отчаянно зажимая глаза. Ааа, а я снова ничего не вижу, учитель!» «Не нужно было торопиться», — со вздохом произнес наставник, закатывая глаза от необдуманных и поспешных действий собственного ученика. «Самоуверенность тебе навредит, пацан!» «Жжёт, учитель! Даже сильнее, чем в прошлый раз!» С трудом выдавил из себя ребенок, скручиваясь прямо на земле. «Я не могу терпеть, слишком больно». «Какие у тебя варианты теперь? Именно поэтому я не хочу тебе ничего говорить заранее!» Ладно, лежи и терпи, а я схожу за каплями. Надеюсь, флакон не закончился. Да, чтобы отвлечься, громко, чтобы я четко слышал, повтори мне вчерашний урок. Худощавый мужчина, облаченный в свободную темную одежду, спокойно застыл в центре вытоптанной площадки. Блуждающий взгляд осматривал окружающее пространство, не останавливаясь ни на чем конкретном. А с растительной стены листва была аккуратно убрана в одну громадную кучу, создавая небольшой холм. Размещенные здесь самодельные конструкции носили явные следы доработок и ремонтов. Потемневшая от времени и условий древесина чередовалась с вполне новыми аккуратными досками. Турник оказался не просто приподнят вверх, но и значительно укреплен под использование гораздо большего веса. Слегка покосившиеся брусья казались нетронутыми, но тщательно отполированная поверхность бревен выдавала их постоянное использование. Вполне заметным для глаза худощавого регулярным изменениям подвергалась полоса препятствий, к этому моменту увеличившаяся от первоначального размера более чем вдвое, что можно было определить по разному виду древесины. Причем значительная часть прироста осуществилась за счет добавления второго уровня, в итоге превратившего ее в нечто монструозное. Узкие неустойчивые балки чередовались различными подвесными конструкциями, буквально заставляющими преодолевать препятствия, держась только кончиками пальцев. Дикое размещение потенциальных точек опоры должно было заставить соискателя изгибаться в немыслимых позах, а порой даже отчаянными прыжками покорять очередной отрезок. Мысленно поморщившись от всплывших в голове воспоминаний об учебке в армии Талоса, Кудащавый перевел взгляд дальше. Вдоль стены потрепанного здания, носящего заметные признаки регулярного ухода, расположились каменные шары различного размера и почти два десятка металлических гирь. Криво выведенное число в 124 кг на самом крупном снаряде только подтверждало соответствие веса внушительным размером. Впрочем, для хорошо тренированного обладателя ауры с хотя бы пятью слоями это число не являлось чем-то невероятным, вполне себе рабочий вес для многих упражнений. Отмеченный факт заставил худощавого чуть более серьезно отнестись к своему противнику, стоящему в нескольких метрах. Хотя присутствовала ощутимая вероятность того, что указанный снаряд лежал на вырост. Более пятого слоя в таком возрасте выглядело не слишком реально. Считалось, что только с десятилетнего возраста дети могли с внешней помощью сформировать собственную ауру и начать ее дальнейшее развитие разве только стоящий напротив подросток, на глаз оцениваемый в пределах 15-16 лет, являлся каким-то уникумом. Несмотря на явную незрелость, мальчик оказался крепко сбитым и не по годам развитым физически. Короткие черные шорты и невзрачная серая футболка, успевшая выцвести из-за многочисленных стирок, нисколько не скрывали это. Только невысокий рост и слегка детское округлое лицо под растрепанной копной светлых волос явно выдавали его молодость. Но в остальном его фигура казалась плотным комком мышц практически без жира, словно подросток тренировался без отдыха с самого детства, полностью посвящая себя этому процессу. Взгляд худощавого невольно метнулся на развалившегося у стены странного старика, продолжавшего беззаботно качаться в деревянном кресле тут еще при первой встрече показался крайне опасным субъектом, заставляя игнорировать его почтенный возраст. И неудивительно, что воспитанник оказался подстать такому учителю. Но он здесь не для того, чтобы рассматривать этих чудаков, предпочитавших жить в глуши, когда в полусотни километров находился крупнейший мегаполис сторон. «Парень, я постараюсь быть с тобой пастора, Договорить худощавый просто не сумел. После короткого кивка старика, который он успел отметить краем глаза, Фигура подростка молниеносно сорвалась с места. Худощавый только чудом успел уйти от стремительного прямого удара кулаком, интуитивно качнув головой в сторону. Но вслед за первым взмахом последовал новый, заставляя резко включиться в драку. Очередной взмах подростка оказался сбит в сторону, и мужчина поспешно решил воспользоваться возможностью. Мгновенно перенеся вес тела на одну ногу, он попытался мощным ударом второй отбросить атакующего противника. Топа в черном ботинке практически соприкоснулась с грудью подростка, как цель внезапно исчезла, буквально провалившись вниз. Не успевая ничего понять, худощавый через миг оказался сбит сильной подсечкой, тяжело обрушившись на землю. Следуя наитию, его тело мгновенно уходит в перекат, разрывая дистанцию. Впрочем, подросток не преследует, застыв на том же месте. «Учитель, этот боец выглядит гораздо лучше прошлого». — Насколько вы его наняли? Надеюсь, я успею вытянуть из него максимум, а то прошлое, несмотря на свои огромные размеры, оказался слишком медлителен и прямолинеен. Никаких уловок, просто ставка на голую физическую мощь. Вот только... Внезапно начавший говорить подросток тараторил, как заведенный, периодически оглядываясь на сидевшего старика. Тот только демонстративно закатил глаза, негромко задавшись вопросом. — В какой же момент ты стал настолько болтлив, пацан? «Порой как прорвет, потом не остановишь. Может, зря я начал отвлекать от него, заставляя говорить хоть что-то?» Поморщился он, продолжая поглядывать за происходящим. Худощавый, абсолютно не слушая треп подростка, в этот раз атаковал первым. Стремительное сближение сопровождалось целой цепочкой ударов, вынудившей мелкого противника отступить назад, уходя от буквально разрывающих воздух взмахов. Видя сосредоточившуюся на защите подростка, Нанятый боец, не задумываясь, продолжил наступление, стараясь подавить противника. Мощный удар ногой в голень молокососа заставил последнюю подогнуть колено, резко проваливаясь прямо к земле. Желая развить успех, худощавый практически без промедления попытался добавить кулаком в голову, но внезапно его челюсть натолкнулась на что-то твердое. Сильная встряска головы сместила изображение мира и бойца отбросила назад тратя непозволительно долгие секунды на восстановление после пропущенного попадания, бы не сразу осознал, что именно произошло. Да-да, меня учитель тоже так обманывал постоянно. Прикидывался проигравшим, а затем бац, и мне вылетает мощная оплеуха. Даже не сосчитать, сколько раз я получал. С довольной улыбкой продолжал делиться подросток, абсолютно не обращая внимания, что его не слушают. Скривившись, Худощавый почесал подбородок и мысленно поблагодарил защитные свойства собственной ауры, позволяющей выдержать такой удар. «Верно, учитель?» «Ты дерись уже!» — отмахнулся от него старик. «Время идет, а тебе вечером отрабатывать тактические взаимодействие в группе виртуальной реальности. Зря, что ли, эта штука занимает треть дома!» — ворчливо произнес наставник, демонстративно закатывая глаза. — Э, ты ее купил, а не я, старик! — мгновенно отозвался пацан, резко оборачиваясь и напрочь игнорируя наемника. Я просил обычную игровую приставку, а не тренажер для боевой подготовки, чтобы хотя бы иногда отдыхать и играть, а не вечно тренироваться. Не менее ворчливо откликнулся он, после чего вновь повернулся к застывшему худощавому. — Эй, не спи, тебе вообще-то деньги платят за другое. Ты же не солдат на службе, а ночная бабочка. Активней, пожалуйста. — Ты следи за языком, пацан! Более жестко прикрикнул на подростка старик. «А то я составлю ему компанию на тренировке!» «Прошу прощения, сэр». Ученик мигом сообразил, что ляпнул не то, после чего поспешно извинился. но вот только ни в интонации, ни в позе абсолютно не проглядывался искренне раскаяния. раскаяния Наемный боец сверкнул глазами от вспыхнувшей злости, но сдержался от ответной реплики. Ему действительно платили за драки, но в этот раз он собирался даже без доплаты выложиться на полную. Мелкий засранец явно заслуживал хорошей трепки за слишком длинный язык. В этот раз он начал с медленного приближения, не реагируя на продолжавшийся словесный поток мальца. Совершив пару обманных замахов, худощавый внезапно ринулся прямо в ноги подростка. Тот, успев попасть всего один раз, оказался мгновенно подмят телом более габаритного противника. Спустя секунду на него обрушился целый град ударов, вбивающих его в поверхность земли. Кое-как закрываясь от кулаков, пацан рывком извернулся, поворачиваясь спиной к противнику, после чего без промедления попытался завалиться назад. Затылок подростка попал в нос худощавого, но усиленные защитной аурой тело с легкостью пережило попадание. Взамен наемный боец взял захват шею, проводя удушающий прием. Спустя минуту долго кряхтения рывков, языкастый пацан все же сдался, признавая поражение. Впрочем, на этом тренировка не закончилась. Переведя дыхание, оба вновь ринулись в бой без оглядки. «Благодарю за ценный опыт», — искренне поклонился подросток уже под вечер, когда время жесткого занятия подошло к концу. «Прошу прощения за свои слова. Я честно пытался вас разозлить, чтобы вы не сдерживались из-за моего возраста», — с легкой улыбкой произнес мелкий пацан, искренне разводя руками. «Иначе мне будет сложно научиться чему-то, если меня не воспринимают всерьез. Каждый раз такое». «Ты, а не вы!» — поправил его худощавый, после чего смущенно отозвался, почесывая затылок. «Я по-настоящему впечатлен твоими навыками. Черт возьми, мы были практически на равных, а я ведь сформировал одиннадцать слоев и успел отслужить в армии. Твой дед действительно отлично тебя подготовил, и боюсь представить, каким ты станешь, если продолжишь развиваться в том же темпе. Если в будущем соберешься искать себе работу, вначале свяжись со мной. Меня зовут Флин. И я вскоре намереваюсь создать частную военную компанию, небольшую для начала, а там уже как дело пойдет. Кланам всегда необходимы люди для деликатных или особых поручений, поэтому можно будет хорошо заработать». Видя искреннее замешательство подростка, он торопливо добавил. «Не отвечай сейчас, просто сохрани контакт, вдруг пригодится». Хитро подмигнув пацану, наемник развернулся и направился в сторону припаркованного возле дома серого внедорожника. Скинутая рука сделала несколько движений, словно прощаясь, а вскоре звук взревевшего двигателя явно модернизированной машины разнесся по всей округе, распугивая непривычных к такому шуму птиц. Старомодный, работающий еще на горючем топливе движок, создавал ощущение чужеродности в этом месте не природы. «Ученик, ты где застрял? Тренировка по тактике никуда не исчезла!» раздался возмущенный крик старика с легкостью перекрывавшей звуки скрывшегося автомобиля и способной отогнать даже грозного мутировавшего зверя. «Иду!» — отозвался подросток и после небольшой паузы еле слышно добавил, словно попробовав на вкус. «Дед!»